Ностальгия обелисков. Первое. Парижский обелиск. Разрозненному обелиску На площади что за тоска? Снег, дождь, туман, Нависший низко — Мертвят изрытые бока. Мой старый шпиль, что был победным, В печи под солнцем золотым, Он бледен здесь, под небом бледным И никогда не голубым. Перед колоссом непреклонным, В Луксоре, там, где горячо, Там с братом солнцем озаренным. Зачем я не стою еще? Чтоб в небо острие вонзала Моя пурпурная игла, И чтобы на песке писала Путь солнца, тень моя светла. Рамзес, мой камень величавый, В котором вечность ты молчишь, Швырнул, как горсть травы трухлявой, И подобрал его Париж. Свидетель, Пламенных закатов, Сородич гордых пирамид Перед палатой депутатов И храмом шуткою стоит. На эшафоте Людовика Утес, кому ж близких нет, Взвалили мой секрет великой забвением пяти тысяч лет. И откровенные ребята мой лоб морают воробьи, где только ибисы когда-то держали сборище свои. А сена ⁇ грязная канава. Грязнит мои устои там, где их, разлившись величава, Нил целовал отец богам». Гигант седой, всегда безбурный, Среди лотусов и тростника, Выплескивающий изурный Рой крокодилов в пыль песка. И фараоны, словно сказка, Стремились вдоль стены моей, Где ныне? Катится коляска последнего из королей. Когда-то, пред моей колонной, толпа восторженных жрецов слагала танец вдохновенной окраской яркой богов, а ныне. Жалкому останку Стоять на городской тропе, Любуяся на куртизанку, Простертую в своем купе. Я вижу горожан За плату волнующихся полчаса, солонов что идут в палату артуров что идут в леса о самой мерзостной из сказок рот этот явится в веках что засыпает без повязок в едва сколоченных гробах И не имеет даже тени неколебимых пирамид земля, Где сотня поколений уложена веками, спит. Страна святых иероглифов, где некогда и я стоял, Где когти сфинксов или грифов Омой точили с пьедестал И где звенит обломок крипта Под ногой. Я плачу о земле Египта Своей каменной слезой.